Если они находились рядом, но не как отстраненные наблюдатели, а участвовали в событиях таким образом, что мы об этом не знаем, то это совсем другое. Разумеется, глупо предполагать, что некто, кто стоит за этими феноменами, взялся бы в земные танковые и авиационные сражения, внося свой вклад в общую и без того громадную жатву войны. Если этот кто-то не бессердечный и не бездушный, то его помощь человеку была бы какой-то другой. Но еще полезно не упустить из виду тот процесс, с которого начиналась война. Если мы сейчас упустим из внимания тех энергичных, могущественных персонажей, которые стояли за деятельностью и иезуитов и новых тамплиеров и ордена ИС, то у нас не останется никаких объяснений причин Второй мировой войны, кроме экономических и политических. Мы упустим психологию, за которой следуют все экономические и политические звенья рождения событий. Мы просто упустим тех Кто создавал эту войну, трудился над её воплощением в самых грандиозных масштабах. Для кого-то война это было средством избавить мир от дьявольского жедомасонского заговора. Эти идеи продвигали в мир служители семи ангелов. Для кого-то война была средством очистить мир от дьявольского рассы осемени, загрязняющего святые божественные расы. Эти идеи продвигали в мир служители семи ангелов. Для кого-то война была священной обязанностью возглавить арийский поход против жидомасонов и недочеловеков. Эти идеи через новые масонские, розенкрейцерские и тамплиерские ложи продвигали служители семи ангелов. Для кого-то война была и возможностью осуществить планы тайных владык, могуществ, присоединить к владениям Третьего Рейха земли Шамбалы, и создать глобальную планетарную империю господ рабов и ритуальной магии, теократическую империю, подчиняющуюся могуществу. Это всё идеи, которые вселяли уверенность, энтузиазм, фанатизм в лидеров нацизма, двигали ими как пешками. В этих событиях некто создавал одну войну, делал одно и то же, но под разными именами: симёрки и могуществ. Или не так? от того в тайных ложах, реально управлявших политикой всего мира, поскольку в них и были самые высокопоставленные, способные политики и правители, от того в этих тайных ложах и сошлись масоны в кавычках, созданные иудеями и нацисты, кричавшие на всех митингах о жедамосонской заразе. В этом уравнении по одну сторону семь ангелов, когда-то с помощью наваждения и угроз заставлявшие призывать себе подлинными каббалистическими именами, а по-другую – могущество повелителей тибетских черных магов. А знак равенства, тождества ставит между ними то, что они очень умело воплотили в земную жизнь. Вторая мировая война. Она должна была дать как можно больше запаха крови, как можно больше жертв, больше, чем во времена Святой Инквизиции. И для этого нужно было вернуть времена Атлантиды хотя бы в ограниченном масштабе. Нужно было заставить людей сначала воружиться в совершенстве всеми достижениями технического прогресса, а потом столкнуть их ихилбами с помощью идей, ведь ничто так не доводит человека до зверинной ненависти, как идея праведной борьбы. Исходя из того, как это выглядело за кулисами истории, процесс был продуман до мелочей. Когда война в солдатике на земле была развязана, можно было наблюдать с холодной расчётливостью и азартом за её ходом. Диски, шары, сигарообразные объекты Это было слишком странное и страшное войной, и поэтому, как выразился Луи Повиль, историк не хочет знать, кем же был поверженный враг. Мы можем задаться двумя другими вопросами: а кто же ещё участвовал в этой войне, что помогло человеку победить такого врага? И побеждён ли был этот враг вместе с поражением фашизма? Всё это пока только намёки на тех таинственных участников истории, которых мы договорились не упускать из виду во второй главе. Теперь же нам надо попристальнее к ним приглядеться, и для этого стоит пересмотреть материалы уфологии более внимательно.